решётку они заделали от раствора всё отмыли с нахалом обошлось капитан Смирнов узнав о происшествии добавил всем участникам инцидента по двое суток сержанту влепил выговор больше всех недоумьевал валету э ему-то за что он сидел на плечах у Лёхи и никого не трогал после ужина Сечка, кусок черняги, несладкий чай. К Лехе в камеру вошел капитан. Здоровяк удосужился прекратить Лешку и сесть на койке. «Когда входит офицер, надо вставать, молодой человек». «С чего это он заискивает?» Простаков встал. «А вы нас обманули. Еды до ужина нам так и не принесли». Извините, больше не повторится. Офицер издевательски расшаркался, делая реверанс. Вы знакомы лично с генералом Терпуховым? С Антоном? Лёха улыбался шире некуда. Капитан поврочнел. Неужели всё так плохо? Да, с Антоном. А вместе охотились, а что с ним? С ним ничего. — Заботиться о тебе, понял? Лично. — Генерал-лейтенант о тебе вспомнил? Детина. — Кто Детина, а кто Хворостина? Разговоры. А чего вы кричите? Смирнов закатил глаза. — Урод! — прошепел он от полного бессилия. — Сам урод. — Эх, ну ладно. Смерившись с неизбежным, капитан, привыкший опрокидывать и ломать всех и вся, спокойно заговорил: "Не если бы не генерал, ты бы у меня, или ты бы у меня", перебил простаков, находясь на волне душевного подъёма и почуяв свободу, чем вызвал очередной заход зрачков за веки. — Ты направляешься в учебную часть, будешь сержантом, командиром отделения. — Сразу? — воскликнул радостный Леха. — Через шесть месяцев. Больше никаких эпитетов Смирнов не добавлял. — Будешь химиком с Зарин Заманычем. — А это кто? — Вот там и узнаешь. — Там через камеру Фрол сидит. Можно и его. — Валетов? — Да. «Ну, какой из него сержант? Я буду за двоих, я могу командовать хоть взводом, хоть полком!» Смирнов подошел вплотную. «Мальчик, ты хозяйством своим научись командовать, когда ему лечь, когда встать. Потом поучись лет пять в военном училище». «Значит, если хрен стоит, то в училище не возьмут. Молчать!» Забирай с собой этого полудухохлова и катитесь отсюда ко всем чертям. Валетов не скрывал радости от того, что его выпускают и отправляют в учебку, да ещё и с Лёхой. Пусть химиком, какая разница? С тагием-бряяделем ему будет легче служить, лич на знакомом с генералом, разве плохо? Отбывающие в честь стояли напротив капитана, оформлявшего бумаги. Не скрывая улыбочки, фрол нашептывал на ухо пригнувшегося к нему сибиряку. «Со мной в камере пацан сидит. Говорят, что он десять килограммов масла украл, но в это я не верю. Он волшебный? Как это? Ну, чудной, значит. Дурачок, что ли? Ну, типа того. В часть его бежают. — Попроси, чтобы задержались здесь подольше. Ему тут лучше. — Товарищ капитан. — Чего? — Подержите соседа Фрола подольше. Его в части обижают. Ему здесь лучше. Капитан перестал писать и задумался. — Запросто. Держать, не отпускать. А если он еще расскажет, кто его обижает? — Ему в санаторий надо. — Да. Ну, ну, может, тогда и в санаторий устроим. Ехать никуда не пришлось. За новобранцами, успевшими ознакомиться с современными реалиями гарнизонной Губы, пришёл маленький ростом с Фрола сержант с двумя фуфайками под войской. Многоглаватая, со вздёрнутым курносым носом, физиономия иссегаляла ярко-красными губами прямо как у девушки. Афганка, осветлённая хлоркой, ладно сидела на крепком торсе, у короче на кизылзабе сапоги сверкали. Кепочка отутюжена, звёздочка на лбу горит. Почти как у Пушкина: месяц под косой блестит, то волву звезда горит. Но то про царевну Лебедь сказано. Сержант Никадимов Так он представился капитану, оценил кроссовки Валетова долгим жадным взглядом. — Надевайте тулупы и шагом марш за сержантом! — скомандовал капитан. — А как же джинсы? — фрул было жрать штаны, замененные на старую форму. — Гражданку носить в части не положено. Фуфайка на простакова не полезла. пришлось нести в руках. Фрозы, надев свою, сразу в ней затерялся основательно, без какой бы то ни было маскировки. Просто получилась ходячая фуфайка с головой. От другого размера нет, недовольно проворчал он. Я в ней как пугола огородная. Ничего, ничего. Солдат должен вызывать чувство паники у противника. — Так прежде чем я окажусь лицом к лицу с противником, я всю российскую армию распугаю. Капитан остановился, задумавшись и глубокомысленно произнес. — Нашу армию таким не напугаешь, а она и не к такому привычная.